Глава 5. В приёмной директора скучала секретарь Шабаньши. Я всегда её побаивалась. Мисс Ворунда, высокая, сухопарая дама неопределённого возраста, характер имела самой стервозной. "Райлис", проскрежетал мисс Ворунда. "Чего надо?" Она подняла на меня свои фиолетовые глаза без зрачков и посмотрела поверх очков. Как всегда при встрече с ней у меня вспотели ладони и всё внутри сжалось. Хотя она никогда не повышала на меня голос, да и не делала ничего дурного, но секретарша я боялась едва ли не больше самого ректора. "Ректор Стайракс ждёт меня", пролепетала Яко, осясь на своих сопровождающих. Берд поправлял алый бант в локонах некроманта, а собственно сам некромант лучился довольной улыбкой, прожигая взглядом банши. Впрочем, на мисс Ворунду, преобразившеся магистр не произвёл ровным счётом никакого впечатления. "Проходите". Секретарь тут же потеряла ко мне интерес и уткнулась в какие-то бумаги. Судя по запаху серы, витавшему в воздухе приёмной, она отправляла срочные письма, пользуясь огненной почтой. "Проходите, Райлис". Голос ректора застал меня в расплох. Вернее, я знала, что он меня ждёт, но то, что он решит меня поторопить, стало неожиданностью. Через порог кабинета переступила с замиранием сердца. Воспоминание об утреннем недоразумении назойливой мухой крутилось в голове. А что, если он до сих пор сердится на меня за испорченный костюм? Хотя нет, он же всё исправил ещё тогда. Войдя в кабинет, тут же напоролась на взгляд ледясто-голубых глаз. От ужаса во рту пересохло, а в горле образовался тугой комок. Я даже сделала шаг назад, но следом заходил магистр Совурд и лишил меня возможности сбежать. Ректор сидел за столом и что-то писал. При нашем появлении отложил бумаги и воззрился на нашу колоритную парочку. Хотя, почему парочку? Где мы хомяк? Огляделась, но так и не нашла своего фамильяра. Предатель. Демон скользнул по мне взглядом и оценивающе уставился на преображённого некроманта. Надо отдать должное выдержке магистра Стайрокса. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Только левая бровь непроизвольно поползла вверх. делая его взгляд недоумённым. Адепт Каралис кивнул ректор, магистр Совурд, пауза. И снова мне. Не думал, что нам придётся столь быстро встретиться. Щеки сами собой вспыхнули красным. На лекцию успели? Вкратцего поинтересовались у меня. Невозможно, но интенсивность красного цвета на моём лице увеличилась вдвое. Нет, не успела. Покайлась я, снова покосившись на своего педагога. Педагог выглядел самым счастливым и радужным. Ректор Стайракс подал голос магистр Совурд. Какой сегодня великолепный день! Он взмахнул рукой, выпуская в воздух стайку разноцветных бабочек. Те рассыпались по кабинету пёстрым дождём, распространяя вокруг ауру праздника и аромат цветущего луга. Не думала, что такое возможно в конце осени. Райлис Цветной некромант повернулся ко мне и протянул ладонь с золотистой пыльцой. Вы такая хорошенькая. Вы знали, что имеете дар обольщения. Не дав мне осознать его слова, магистр дунул на свою ладонь, и золотая пыльца взметнулась вверх облачком, оседая на моих волосах, вернее на том вороньем гнезде, которое сегодня заменяло мне причёску. Я чихнула и беспомощно посмотрела на ректора, который наблюдал за нами. Я поймала его взгляд и замерла. Он встал из-за стола, продолжая смотреть мне в глаза, и начал медленно приближаться. С каждым его шагом моё сердце будто покрывалось ледяной коркой и билось всё медленнее. Приблизившись почти вплотную, демон замер, продолжая меня изучать, а я я боролась с желанием спрятаться за спину магистра Совурда. Тот сделал шаг в сторону и начал что-то напевать, кружась в хороводе бабочек, осыпающихся на пол пыльцы. Вы испортили мне некроманта, тихо проговорил ректор. С трудом сглотнув комок в горле, я пролегла. Я? Ну не я же, дёрнул уголком рта магистр Стиракс. Какое-то время он вглядывался в мои глаза, уж не знаю, что он там искал, затем протянул руку и коснулся моих волос. В этот момент я перестала дышать. Тонкие длинные пальцы растёрли золотые искорки, застрявшие в прядях. И я не спрашиваю зачем. Мне интересно, как. Разорвав зрительный контакт к моему невероятному облегчению, ректор повернулся и многозначительно посмотрел на Совурду. Ох, если б я знала как, судорожно вздохнула, только теперь осознала, что на самом деле всё это время не дышала. Я перепутала мандрагору с беладонной, стала каяться, я теперь уже не решаясь посмотреть на главу нашей академии. Как интересно. От голоса ректора по коже побежали мурашки. Я чувствовала себя как кролик перед удавом. Что-то мне подсказывает, что мандрагора здесь ни при чём, задумчиво произнёс он. Тут уже я не выдержала и подняла голову. Что вы имеете в виду? осторожно спросила у него. Снежный заложил руки за спину и развернулся в сторону некроманта, исполняющего какой-то немыслимый танец в центре кабинета. Я выглянула из-за плеча ректора и не могла с ним не согласиться. Это я и испортила некроманта. Расскажите мне, что произошло, внезапно спросил меня магистр Стерракс. Я опоздала на лекцию, принялась каяться я. А магистр Совурт очень не любит, когда кто-то опаздывает. Он велел мне подчинить призрака. Для этого я выбрала холщёвый сбор. Мне предстояло подчинить дух орка. Брови ректора вновь взметнулись, но перебивать он не стал, терпеливо слушая. Я собрала ингредиенты в мешочек, стала произносить заклинание, добавила мандрагору и бросила его в призрака. О том, что Берд пытался меня предупредить, что я положила в мешочек не мандрагору, что он же толкнул мою руку и заклинание поменяло траекторию и попало в магистра Совурда, я благополучно промолчала. Тогда пришлось бы объяснять, кто такой Берт и почему у меня такой ненормальный фамильяр. Не хотелось позориться. Хм...» Ректор задумчиво потер подбородок. «И как вы думаете, какое получилось у вас заклинание?» Судя по поведению магистра Совурда, заклинание изменилось на преображение. Странно только, почему так -то кардинально изменился магистр, а заодно и его приведение. О чём я сообщил о ректору? Взгляд демона стал ещё более задумчивым. «Если быть откровенным, то когда прогремел взрыв, я решил, что вы открыли портал в какой-то запретный мир», — заговорил он. «Но мой поисковый импульс не обнаружил на территории Академии никакой угрозы». Я внимательно слушала ректора и лихорадочно соображала, а не мог ли Берт подменить ещё какой-нибудь компонент? Можно было бы принять тот факт, что магистр Совурд подвергся заклинанию преображения. Если бы ни одно, но Почему-то последняя фраза, произнесённая снежным, прозвучала особенно зловеще. Я даже обхватил себя за плечи, чтобы унять дрожь. Адепт Карайлис. Голос ректора снова стал вкрадчивым. Чтобы столь кардинально изменить не только внешность вашего преподавателя, но и его восприятие мира, Он провёл рукой в сторону танцующего некроманта. При этом даже поменять внешность и поведение давно умершего орка нужно использовать огромный запас магической силы. И вот что мне кажется странным. Обычная ведьма с факультета артефакторики и управления сознанием просто не может обладать достаточным резервом, чтобы использовать такое количество силы. И даже если это так, то вы сейчас на ногах бы еле держались. А вы вполне себе бодры. Я хочу знать правду. Молчу. Ну а что я должна была сказать? Что понятия не имею, как такое могло произойти, что теперь вообще сомневаюсь в том, что именно лежало в моём заклинательном мешочке. И тут я кое-что вспомнила. Мой фамильяр толкнул меня, но не стал видимым для всех. Он даже сохранил свою эфемерную опасть. Вот теперь интересно, почему? А не потому ли, что в тот момент, когда он прикоснулся ко мне, отдал мне силу. В первый мгновение я решила, что случайно привязала к себе магистра. Стала торопливо объяснять я: "Он вёл себя слишком, я запнулась, дружелюбно по отношению ко мне". Демон смотрел на меня непроницаемым взглядом. Сложно было понять, как он всё это воспринимает. На его лице не было ни злости, ни сочувствия, ни заинтересованности. Просто холодная маска. Сейчас всё взвесив и проанализировав, я поняла, что скорее всего это заклинание преображения. Чем дольше я говорила, тем глупее себя чувствовала под взглядом голубых глаз. "Чтобы снять с магистра ваше заклинание", убийственно спокойным тоном произнёс ректор. "Нам необходимо точно знать, что именно вы с ним сделали, иначе последствия могут быть необратимыми". Воам ведь известно, что для снятия магического воздействия иной раз необходимы кардинально разные методы. Ой, мамочки. Я снова посмотрела на магистра Совурда, который теперь раскидывал охапки цветов по мрачному интерьеру кабинета. Так какой метод использовать, рекомендуете вы в этом случае? Снежный внезапно оказался за моей спиной и проговорил свой вопрос на ухо. От его дыхания качнулись волосы на моём виске. Я вздрогнула. Вот теперь после его вопроса я окончательно растерялась. Снова с тоской подумала, что оторву хомяку уши и их ввост за то, что он меня сейчас бросил. Этот грызун точно знает, что именно он подменил, и как магистр стал вот таким, а я сейчас должна за это отвечать перед директором. Ну что же вы? Снова опалил дыханием мою шею магистр Стеракс. Свои ошибки нужно исправлять. Свои, как же? «Я не могу!» — призналась я, снова начиная дрожать. Почему-то стоящий за спиной демон нервировал гораздо сильнее испорченного некроманта. Ректор будто услышал мои мысли, отошел к столу и присел на край столешницы. Сложил руки на груди и спросил. «Вы доучились до третьего курса и не в состоянии отличить последствия одного заклинания от другого?» «Демон! Он просто издевается! Думай, Милли, думай!» Мы чукнутый фамильяр изменил ингредиенты. Это раз. Второе, он толкнул меня в момент выброса силы. И третье, он изменил вектор, поделившись со мной магией. Это не заклинание преображения, севшим голосом проговорила я. И не подчинение. Это подмена двойника. Кажется, ректор выругался сквозь зубы очень нецензурно. Простите, ректор, я не хотела, испуганно пролепетала я. Вы ведь знаете о том, что это заклятие запрещено, холодно поинтересовались у меня. Я кивнула и шмыгнула носом. У меня дрожали коленки и слёзы заволокли глаза. Я сама того не понимая, использовала заклинание, которое было не просто запрещено, за такую практику запросто можно угодить в тюрьму. Подмена двойников не спроста была вне закона. Для его использования требовалась огромная сила затрата. высасывающее из мага силу, после которой не каждый мог восстановиться. Это требовалось для того, чтобы открыть проход в другой мир, в котором обитал тот самый двойник. И это нам ещё повезло, что двойником Совурда оказался этот милый человек. А ведь бывали случаи, когда из другого мира к нам попадали настоящие монстры. Заклинание имело большую популярность в древности, когда шли войны между расами. Тогда маги вызывали из других миров свирепых воинов. Затем объединяли двойняков в одну личность. Но всё чаще такие гибриды сходили с ума. Им сложно было балансировать на грани двух миров, и последствия бывали ужасными. Когда был подписан мирный договор, наложили запрет на заклинание подмены двойняков. О нём не рассказывали в академиях и не преподавали на лекциях. Я узнала о нём в библиотеке моей бабушки, когда приезжала к ним на каникулы. Книги и свитки были предметом гордости в нашей семье. Ведь это всё, что у нас осталось. Но одно дело знать о составе заклинания, другое воплотить его в жизнь. Да у меня за всю жизнь не было столько энергии, которая требовалась для открытия разлома. Значит, портал всё же был открыт? Снова будто прочитал мои мысли демон. Я беспомощно кивнула. Совсем ненадолго решилась уточнить на всякий случай. Что же мне с вами теперь делать? А ведь сделать он со мной может многое. Очень-очень многое. Боязливо попятилась от демона в сторону выхода, пока он на самом деле не придумал, что хочет со мной сделать. Стоять. От холодного оклика замерла на месте. Тяжело вздохнула и обернулась. Простите, ректор. На меня махнули рукой, заставляя умолкнуть. Вы предлагаете магистру оставить в таком состоянии навсегда? Я не понимаю, ещё уставилась на него. Что? Нужно снять заклинание. И это должны сделать вы. Ой, мамочки. Ну, но, но я не могу. Голубые глаза сверкнули льдом. Можете, Адепт Карельс. Ещё как можете? Он меня принимает за кого-то другого. Отчаянно замотала головой. Нет. Я не знаю, как у меня это получилось. Честное слово. Я не могу вернуть всё назад. Моего магического резерва не хватит на это. Ну неужели он на самом деле это не понимает? Вот и посмотрим, ухмыльнулся магистр Стейракс. Демон, бездушный, бессердечный, холодный убийца и захватчик. И хватит. Тихий голос, наполненный звенящей яростью, прервал поток моих мыслей. Я вздрогнула и с ужасом посмотрела на мужчину, возвышающегося надо мной с статуей презрения. На его лицо набежала тень. Глаза потемнели, будто зимнее небо заволокло тучами. Губы сжались в тонкую линию, а желваки на лице выдавали, как сильно демон был зол. "Начинайте", он бросил это слово и резко развернулся ко мне спиной. В это же мгновение меня будто отпустила натянутая струна. Я только сейчас поняла, как была напряжена всё это время. Колени задрожали, а на лбу выступили капельки пота. Вдох. Выдох. Нужно сосредоточиться и поймать нужный вектор. Обратное заклинание всегда произносится на восходящем потоке силы и требует куда больше затрат, чем наложение. Обычно для использования заклятий устанавливается временное ограничение, и я же этого не сделала. за что теперь вынуждена расплачиваться опустошением своего резерва. Это если мне хватит моего запаса, в чём лично я, в отличие от некоторых, сильно сомневалась. Кончики пальцев закололо, я ощутила, как призыванная энергия побежала по венам, нарастая и вытягивая из меня остатки магии. Произнесла заклинание в обратном порядке и отпустила магический поток на волю. Стол белого света устремился в магистра Совура, до которого сейчас как раз наконец остановился и протянул руку для бабочек. Те порхали вокруг некроманта пёстрым вихрем, присаживались на его пальцы, плечи и бороду. Когда мой свет окутал фигуру магистра, я успела заметить его улыбку, прежде чем перестала видеть его на некоторое время. Магический резерв опустошался слишком быстро, но, как и следовало ожидать, разлом так и не открылся. Упорно продолжала шептать слова заклинания и вливать новую силу. От слабости уже еле держалась на ногах. Мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Когда стало темнеть в глазах, на мои руки легли большие холодные ладони. Теперь падать мне уже было некуда. Спиной я ощутила мощную широкую мужскую грудь. Мой внутренний источник будто взбесился, выпуская ревущее пламя. В первый мгновение я не могла в это поверить. У меня никогда не было силы огня. Я вообще не владела стихиями. Как во мне могла оказаться самая непредсказуемая и невероятно сильная стихия? Этого просто не может быть. Если бы демон, стоящий за моей спиной и заботливо придерживающийся за руки, не был снежным, я была бы уверена, что это его огонь сейчас рвёт мои вены изнутри. Но его силу я тоже сейчас ощущала. Она вымораживающим инеем окутовала ревущую стихию и удивительным образом направляла её в нужном направлении. Вела за собой и усиливала, превращая в несокрушимую энергию, способную не только разорвать грань между мирами, но и вытащить к нам ещё сотни тысяч двойников. Реальность под моими пальцами поддалась. Воздух сделался вязким и густым. Демон прошептал что-то сквозь зубы и усилил напор. Внутри меня что-то сорвалось, будто разрушились какие-то границы. Меня накрыло волной отката. Пролом моргнул чёрной непроглядной тьмой и тут же погас. Проваливаясь в забытьё, успела заметить, как с магистра Совурдо стираются яркие краски, обнажая под собой взбешенного некроманта.